а парнишка ощупывал ее бедро все настойчивее. Продолжая безумолку болтать о каких-то пустяках, она освободилась от его назойливых лап и широко, насколько могла, улыбнулась. Картина лежащего на земле старика и яростная злость на приставание этого подонка подстегивали ее к дальнейшим действиям. Идея четко оформилась у нее в голове. Это вполне могло сработать и, возможно, было ее единственным шансом. Парнишка продолжал пялиться на нее, и она, набравшись смелости, погладила его по щеке. «Сейчас вернусь, только сбегаю в туалет», — он окинул ее подозрительным взглядом. Максин считала своей обязанностью всегда знать, где находится черный выход в любом баре, поскольку в любой момент может случиться так, что понадобится быстро исчезнуть. Ей вполне хватало умо обходить стороной район улицы Виатасса, где располагались штаб-квартиры нацистского руководства СС и гестапо. Отсюда до них как минимум 45 минут ходьбы. Максин выскользнула во дворик, миновала туалет, затем, обдирая руки, перелезла через невысокую стену в соседний дворик, перебралась через сломанный забор и оказалась в переулке, идущем параллельно улице. Забрав из тайника припрятанную сумку, поспешила к старику, помогла ему встать на ноги и узнала, на какой площади он живет. К счастью, та оказалась совсем близко к тому месту, куда направлялась Максин. «Поторопимся», — горячо прошептала она. «Они могут вернуться». Оба двинулись в путь, но старик едва волочил ослабшие ноги, издавая на каждом шагу жалобные стоны. Девушка пыталась его успокоить, но продвигались они ужасно медленно. Свернув за угол на следующую улицу, она поняла, что ей повезло. Это оказалась именно та, которая была ей нужна. Вдруг за спиной раздался резкий окрик, гулко прокатившийся вдоль пустой улицы. «Боже мой! Опять эти щенки!» «Неужели снова они?» Они прошли еще несколько домов и оказались перед палаццем с обычными здесь обильно украшенными резьбой, деревянными воротами, хотя несколько более пышными, чем у большинства подобных зданий. «Ей сюда?» Этого она не знала но наверняка искомое место находилось уже где-то близко. Мальчишки следовали по пятам. Делать нечего, она толкнула дверь. Слава богу, она открылась. Максин чуть ли не силой втащила за собой скулящего старика. Они оказались во внутреннем дворике, и девушка, спиной прислонившись к двери, ладонью закрыла спутнику рот. Старик часто и шумно дышал, слишком шумно и смотрел на него широко открытыми, умоляющими, карими глазами, очевидно, не вполне уверенной, что и она не примется его избивать. Она помотала головой и, заслышав приближающиеся звуки тяжелых сапог, плотно стиснула губы. С напряженными до предела нервами Максин слышала, как, приближаясь к палаццо, трое молодых негодяев так яростно спорит, словно готовы перегрызть друг другу глотки. Один из них кричал, что надо вернуться, но главный утверждал, что беглецы точно пошли этой дорогой. Она стиснула зубы, услышав, какие мерзости с ней сулят сотворить, когда поймают. Долго ли она сумеет держать старика с зажатым ртом? Почуяв запах дыма, не просто тлетворного дыма, которым пропах весь Рим, Максин затаил дыхание. Ага, парни закурили и, похоже, решили подождать, не попадется ли еще кто-нибудь, с кем можно от души повеселиться а может догадываться, что она здесь, за дверью. Долго держать старика в вертикальном положении она не сможет, тем более удерживать его от криков и стонов. И сдвинуть его с места она боялась. На улице слишком тихо, их могли услышать. От напряженного ожидания кровь стучала в висках Максин, отдаваясь в ушах, но она изо всех сил старалась дышать ровно и медленно. Прошло еще пять минут, и мальчишки наконец решили двигаться дальше. Максин быстро перетащил старика через дворик к двери на первый этаж. Ему удалось как-то объяснить, что это его собственная дверь. Им открыла женщина, и, увидев на его потертом пальто кровь, а на лице рассечения и синяки, издала сдавленный крик. миодио Я же говорила ему не выходить на улицу, когда стемнеет! Но ведь это упрямый старый осел! Не знаю, как вас благодарить за то, что притащили его домой!» «Не стоит!» бормотала Максин. Вы случайно не знаете, где живут Роберта и Эльза Романа? «Да тут рядышком, в следующем доме, на последнем этаже. Максин осторожно выбралась на улицу, вошла в соседнее здание, и по мраморной лестнице поднялась на последний этаж. Немцы захватили Рим 11 сентября. Они тут же заняли телефонный коммутатор и радиостанцию. Бензин уже был в большом дефиците. Люди боялись, что скоро отключат и электричество. Хотя Рим был объявлен открытым городом с обещанием, что центр военные занимать не станут. Максин своими глазами видела, что это не так, что солдаты маршируют и туда, и назад, по Вио-дель-Корсо, не иначе, как для устрашения местного населения. Дверь слегка приоткрылась. Девушка прошептала пароль, и уже немолодая женщина, с начинающими сидеть волосами, впустила ее в темный коридор. Женщина сообщила, что ее зовут Эльза, и повела ее в комнату, освещенную только свечами и керосиновыми лампами. Несмотря на высоченные потолки и холод, в помещении оказалось довольно уютно. Максин почувствовала, что замерзла и вся дрожит. Когда-то, видно, это была великолепная комната, и хотя мебель в ней выглядела довольно ветхой и потертой, видно было, что некогда у обитателей деньги водились. Максин огляделась, и увидела пять пар устремленных на нее прищуренных глаз. Но, разумеется, с первого раза эти люди доверять ей не станут. «Здравствуйте», — сказала она, поставила на пол сумку и, завязав узлом волосы сзади, села на свободный стул у большого обеденного стола, на котором в беспорядке лежали скрепленные листы бумаги. Женщина внимательно разглядывал ссадины на ее руках. «Что у вас с руками?» — спросила она. Максин вытерла их о штаны. «Ничего страшного. Извините за опоздание. Маленькая неприятность, но мне удалось отделаться. Меня зовут Максин. Я...» Она хотела уже объяснить, что с ней случилось, но вовремя спохватилась и решила помолчать. Двое собравшихся здесь мужчин и женщин кивнули. Один из мужчин, весьма импозантный, на вид улыбнулся ей. Правда, когда он протянул ей руку и заговорил, Она заметила, что рука у него дрожит. «Меня зовут Роберта. Я муж Эльзы. Это наша квартира. У вас самые превосходные рекомендации. Надеюсь, вас никто не видел?» В ответ Максин пробормотала что-то неразборчивое. Эльза держала себя спокойно и уверенно, но вот ее муж, продолжающими дрожать руками, он взял со стола пачку бумаг. С улицы дослуха донеслась пулеметная очередь и все обменялись тревожными взглядами. Эльза спокойно покачала головой. «Где-то далеко», — сказала она. Возможно, и нет, но в голове у Максин промелькнула мысль, что это чертовски неплохо, что уже утром она покидает Рим и уезжает в Тоскану. Роберто стал объяснять, что эти листовки, отпечатанные в подпольной типографии, подготовленные членами Комитета национального освобождения, в котором состоял и сам Роберто Романо, «Мы организовали этот комитет, когда у ворот Сан-Паула немцы разбили наши войска, защищавшие город, и объявили военное положение», — сказал он. «А теперь, — продолжила Эльза, — мы распространяем новости с лондонской радиостанции. Вы знаете, что это у нас запрещено?» Максин утвердительно кивнула. «А еще в подпольных газетах «Унита» и «Италия Либера» мы выпускаем сообщения о ходе партизанской борьбы». «А где у вас типография?» «Эту информацию мы мало кому сообщаем». Максин еще раз оглядел собравшихся, которые выглядели представителями образованных слоев общества, кроме, пожалуй, одного. Его длинные темные волосы и короткая щетина на небритых щеках свидетельствовали, что перед ней настоящий партизан. Правда, образу противоречил строгий костюм. «Может, это бывший военный?» Мужчина заметил, что она разглядывает его, скинул брови и подмигнул. Она выдержала его взгляд. У него были замечательные глаза, цвета жженого сахара, в которых светился живой ум. «Опасные волнующие глаза», — подумала она. «Черты лица резкие». А еще она обратила внимание на прислоненную к его стулу палку. «В Риме пречется так много пропавших людей, включая бежавших из лагеря британских военнопленных, или пленных, отпущенных на свободу итальянскими военными, которые больше не воевали на стороне Германии. Этот человек сейчас, в свою очередь, внимательно разглядывал ее. И на спасшегося от плена британца он совсем не походил. Прошла почти минута, и Максин наконец похватилась. роберта ждет, что она скажет, или, может быть, что-то сделает. Но она даже не заметила вопроса, если вообще был таковой. простите сказала она, взяла листовку, частично пробежала ее глазами и посмотрела на роберта «Вы хотите, чтобы я взяла их с собой?» спросила она. «Почему бы и нет? Вы ведь все равно отправляетесь на север». «А не хотите отправить курьером?» «Сейчас у нас с курьерами очень сложно. Передайте листовки партизанам, пусть распространяют где только можно». «Вы уже знаете, куда едете?» «Еще нет. Мой связной дал мне ваш адрес» сообщил, когда нужно явиться, и сказал, чтобы я получила от вас дальнейшие инструкции. Она не стала говорить, что ей приказали связаться с сотрудником британского радио в Тоскане. Этой информацией владел строго ограниченный круг лиц. Еще ей предельно ясно объяснили, что Италия — это не Франция, что движение сопротивления здесь чрезвычайно рассеяно. Это значит, что разобраться и выяснить, в каких местах и каким образом Обеспечивать их оружием и боеприпасами будет крайне трудно. «Нам нужно, чтобы вы отправились в Костелло-де-Корси. Это в Тоскане», — сказал роберта «Найдете там особняк и спросите Софию-де-Корси. Скажете, что вы посланы от нас, и она приютит вас у себя. Там будет также ее муж, Лоренцо-де-Корси. Можно поговорить и с ним, но если это будет возможно, сначала лучше с Софией». Она не знает о моем приезде? Не совсем так. расскажите ей о цели своего приезда, но за пределами Костелла об этом молчок. Своё настоящее имя ей назвать можно, но с другими пользуйтесь псевдонимом. У вас есть своя легенда? Я как раз прорабатываю ее. Я подумывала говорить всем, что я журналистка и собираюсь писать о том, как война сказывается на жизни простых людей, как мужчин, так и женщин. Когда-то я и в самом деле была журналисткой, но мой связник отговорил меня от этой идеи. Я тоже не стал бы советовать, особенно если нарветесь на немцев, сразу подумать что вы шпионка. Марко сообщил нам, что партизаны в Тоскане представляют собой тот еще сброд, плохо обученные, отчаянные и злые. Марко, тот самый молодой человек с карими глазами, энергично закивал, и она улыбнулась ему так значит он и вправду партизан работать вы будете с марко он окажет вам необходимую помощь во всем что вам понадобится продолжал роберта как только станет ясно насколько эти отряды дееспособны какова численность каждого где они находятся имена командиров мы сможем передать вашу информацию дальше вашему связнику, у союзников или же если вы сумеете наладить контакт сами просто передать ее по радио в штаб-квартиру подконтрольного отделения УСО на юге страны. «Мы считаем, что британские радисты с рациями будут сброшены в нескольких местах», — сказал Марко. «Нам нужно как можно скорее наладить сеть радиосвязи между партизанскими отрядами. Союзникам необходимо, чтобы мы в любой момент были готовы выступить». «Я постараюсь», — кивнула она. «А откуда вы родом?» — спросил Роберто. «Из Тосканы». Дома мы всегда говорили по-итальянски, а в школе по-английски. У вас неплохой выговор. Ни один немец не догадается, что вы из Нью-Йорка. Хотя местные могут что-то заподозрить. Максин улыбнулась. Думая о Тоскане, она всегда с болью в сердце вспоминала о матери, но говорить об этом не стала. Она глубоко вздохнула. Дай бог, чтобы решение приехать на родину оказалось правильным. В семье ее отговаривали но она никого слушать не стала, села на корабль и в качестве аккредитованного корреспондента Соединенных Штатов отправилась в Англию. А потом в унылом номере гостиницы в Блумсбери все переменилось. В информационном агентстве, где она работала, ей было оставлено письмо с указанием имени человека, с которым она должна была встретиться, а также времени и места встречи. Это был некий Рональд Картер. На письме стоял официальный штемпель Межведомственного исследовательского бюро Британского правительства. Ей это ни о чем не говорило, и первое интервью с высоким, темноглазым, одетом с уголочки Рональдом, также ее озадачило. Он сообщил ей, что получил ее данные в иммиграционном бюро, осуществлявшем контроль над перемещенными лицами, сортировку беженцев, выдачу разрешений на выезд и так далее. «Мне хотелось бы узнать о вас побольше» сказал он, сощурив на нее глаза. Сначала она подумала, что, возможно, выданное ей разрешение работать в Британии отменено и ее скоро отправят обратно на родину. Но во время длительной второй предварительной беседы с Рональдом, когда он мучил ее вопросами о ее личных качествах, убеждениях, знании итальянского языка, она поняла, что ему на самом деле от нее надо. По-итальянски он и сам говорил прекрасно, и добрая половина собеседования проходила на ее родном языке. «Мы осуществляем набор молодых итальянцев как в Америке, так и здесь, в Лондоне, которые занимают правильную позицию и подходят по личным качествам для подготовки и быстрой переброски в Италию, где они будут работать под прикрытием», — серьезным тоном сообщил он ей. Потом объяснил, что если она согласится, то ее, как и его самого, на британском военном корабле вместе с войсками доставят и высадят в Южной Италии. После этого она будет на парашюте заброшена в окрестности Рима. Партизаны доставят ее в город, а уже там ей придется действовать в одиночку. Вскоре после встречи с Рональдом ее на две недели направили в специальную школу тренироваться в прыжках с парашютом, где после краткого курса теории и трех реальных прыжков Она блестяще сдала экзамен. Прыгать было очень страшно, но сами прыжки приводили ее в восторг. Потом девушку ожидали еще тренировки, во время которых она должна была выполнять практические задания по работе под прикрытием. Максин прекрасно справилась, и теперь вот она здесь, а ее родители ничего об этом не знают. Между прочим, — сказал роберта прерывая ее мысли и снова возвращая из прошлого в настоящее. — Вам придется переодеться в платье. — Это еще зачем? Я ведь буду ездить на мотоцикле. — Тем не менее, вы ничем не должны отличаться от других женщин в Тоскане, — ответил он. «Эльза — Эльза! Эльза встала и вышла из комнаты, а Максин с трудом подавила недовольство. Несмотря на высокий рост, длинные стройные ноги и фигурку, которой могла бы позавидовать любая девчонка, она обладала даром всюду оставаться незаметной, даже в штанах. К тому же в них ей было гораздо удобнее. Вернулась Эльза и принесла с собой кучу всякой одежды. роберта принялся складывать листовки и введавшую виду на плечную сумку. Когда он закончил, Максин взяла сумку, а вместе с ней и одежду. Эльза жестом указала на дверь в спальню, где Максин должна переодеться. Натягивая платье, девушка слышала, как перешептывались собравшиеся в соседней комнате. Она подошла поближе к двери, но слов разобрать так не смогла. Завязав на голове платок, она услышала, как где-то внизу на лестнице тяжело загремели кованные сапоги. Потом раздались оглушительные выстрелы и громко захлопали двери. «Господи, что там происходит?» В спальню вбежала Эльза. «Быстрее, уходите через пожарный выход. Обязательно передайте эту коробку Софии де Корси. Она наша дочь и живет на вилле, то есть у себя в усадьбе, Костелло де Корси. Скажите ей, что отец с матерью просит не забыть о конфетах. Это очень важно». «Хорошо». «Но что будет с вами?» Эльза неопределенно взмахнула руками. «Думаю, нацисты решили реквизировать наш дом». «Вы знали об этом?» «Да, нас предупреждали». «Боже мой, ну почему же вы не ушли?» «Не хочется в это верить. Никто из нас не хотел в это поверить». Уже слышались властные голоса немцев, лающие звуки приказов, женские вопли и причитания, когда с грохотом распахивались двери в их жилища. «Перелезете через перила на террасу под этой комнатой? Там будет пожарный выход», — сказала Эльза и сунула в руки Максин сумку на ремне. «Деньги тоже здесь». «А мотоцикл?» Он довольно старенький, но он сейчас там, где мы говорили вам. «Сначала поезжайте в Кастелло, но помните, что через 10 дней вам надо быть в кафе полициана этом в Монте-Пульчано. Там вы встречаетесь с Марко, с которым вы уже знакомы. Будьте там обязательно в 10 утра». Она прошептала на ухо Максин новый пароль, и девушка подняла большой палец. Все поняла. «А бензин?» — спросила Максин. «Есть! Бегите же!» Максин перекинула обе сумки через плечо и направилась к перилам, как вдруг ее хватило страшное возбуждение, нервы ее были напряжены до предела. Все, что происходило сейчас, возбуждало ее, опьяняло, кружило голову, по всему телу пробегал трепет. Глава четвертая. Костелло де Корси. В тот вечер, когда София была с мужем, Их кухарка Карла укутывала платком спину и шею от сквозняков и поудобнее устраивалась в кресле возле двери. Приближалась темная ночь. В доме ее дочери, в одной из двух выстуженных комнат наверху, потихоньку собралось восемь человек. Трехлетний Альберто уснул наконец, и женщины принялись за работу. Сара пряла шерстяную пряжу в углу, федерика сматывала сверетина шерсть, Остальные устроились вокруг стола и вязали носки и одеяло. Комнату освещала лишь одна керосиновая лампа. Окно было плотно закрыто одеялом, чтобы сквозь щели вставних наружу не просочился ни один лучик света. Под ритмичное щелканье вязальных спиц и вращение колеса, одна из них — Сара, тихим голосом стала что-то напевать. Мужья и сыновья этих женщин отправились воевать, Никто не знал, где они сейчас и что с ними, и только когда они собирались вот так все вместе, на сердце у них становилось теплее и легче. Совместная работа связывала их в единый организм. Несмотря на комендантский час, они собирались здесь ради общего дела, ради того, чтобы прячущиеся в лесах мужчины не замерзли в грядущую холодную зиму без теплых вещей. Как только было подписано перемирие, и солдаты перестали воевать против союзников, в итальянской армии началось повальное дезертирство. Каждому хотелось поскорее попасть домой, какой бы риск это ни представляло. Но потом Италию оккупировали немцы, и оккупантам понадобились мужчины, как солдаты, так и рабочие. Теперь итальянцы нужны были Германии в качестве рабов либо здесь, в Италии, либо в лагерях в самой Германии. И мужчины побежали в горы, в леса, стали вступать в партизанские отряды. Некоторые из них вообще никогда не хотели воевать на стороне Германии, их мобилизовали в армию насильно. Другие не хотели воевать, в принципе, ни на чьей стороне, а многие были сыты фашизмом по горло. Огромное множество сельских жителей поддерживало коммунистическое движение, и число таких постоянно росло. Поэтому сейчас в Италии вместе с пожаром мировой войны разгорался еще один – Пожар гражданской войны между теми, кто стоял за фашистов, и их противниками. Карла бросила быстрый взгляд через стол на Анну, свою старшую дочь, высокую и сильную 25-летнюю женщину, к тому же стройную, в отличие от самой Карлы, которой было уже почти 50, да и внешне она соответствовала возрасту. Муж Анны, бедняга Луиджи, погиб еще в 1941 году, когда был потоплен корабль «Зара» которым он служил. Анне сообщили, что Луиджи принимал участие в бою с британским конвоем в Средиземном море. Зара, тяжелый крейсер, построенный для королевских военно-морских сил Италии, сначала был выведен из строя во время атаки британской авиации, а уже потом, во время яростного ночного боя с группировкой британского Средиземноморского флота, пошел на дно. на месте просила одна из более пугливых женщин. карло представил себе хорошенькую, прекрасно сложенную шестнадцатилетнюю дочь, свернувшуюся калачком внизу на кухне вместе с Бенни, маленькой трёхнукой собачкой. Они вдвоем захватили единственное место в доме, где был очаг. Габриэла давно уже просила, чтобы ей разрешили стоять на страже, и зная, что та умеет свистеть так громко, что и мертвого поднимет, мать уступила. «Что новенького слышно от наших мужчин?» — спросила у Анны одна из женщин. Все, кто был в комнате, знали, что Анна — курьер, посыльная для связи с партизанским отрядом, хотя и она сама, и Карла редко говорили об этом. Конечно, все женщины деревни знают друг друга, как облупленных, но береженого Бог бережет. Взять хотя бы Марию, старую каргу, живущую на углу площади, ту самую, чей внучек Паула недавно взял и вступил чернорубашечники Муссолини, так называли членов добровольных вооруженных в формировании милиции национальной безопасности страны, и где сейчас Паула, никто не знал. В начале войны многие местные мужчины пошли служить в регулярную армию или на флот, и люди к этому относились более или менее нормально, но жестокость фашистских чернорубашечников по отношению к собственному народу – это дело другое. Их ненавидела большинство сельского населения Тосканы. «Ничего нового», — опередила Анну с ответом Карла, и ее грубый голос простой крестьянки прозвучал совсем тихо. «А кого, интересно, вы ненавидите больше?» — спросила федерика «Немцев или чернорубашечников?» Несколько секунд в комнате стояла тишина. «Чернорубашечников», — сказала Сара. «В городе я видела, как они...» Били и бросали в сточную канаву всякого, кто им не нравился. Даже беременных женщин. Стариков, молодых. Им на это было плевать. Считает, что им все позволено. Потому что им позволили делать все, что захотят. Но попомните мое слово. Нацисты тоже не сахар. Просто худших мы еще не видели. Пока женщины перешептывались, мысли Карлы, как это частенько бывало, обратились к еде. Завтра она пойдет и он собирает грибов, затем приготовит ризотто с грибами и каштанами. одножный корм, дикий лук, разные травы, даже ягоды всегда помогал крестьянам держаться в тяжелые времена. Ее кудрявый сынишка Альда скоро пойдет на охоту и, даст бог, принесет дикого кабанчика, которых уже совсем мало осталось в округе. Вдруг во входную дверь кто-то громко постучал, а потом раздался пронзительный свист. «Быстро задуйте лампу», — сказал кто-то. Карла ощущала страх каждой женщины как свой. В полной темноте они сидели с пересохшими ртами и сдавленным горлом, прислушиваясь к звучащим на улице грубым мужским голосам. Сомневаться не приходилось, это чернорубашечники вышли прогуляться и немного повеселиться. Немцы ходить в темноте по улицам тосканских деревень не рискуют. А вдруг чернорубашечникам взбредет в голову войти сюда, И они застукают, чем тут занимаются эти женщины. Партизанам помогают. Карло услышал, как открылась и снова закрылась входная дверь, а потом на улице раздался мужской гогот и женский смех. Неужто Габриэлла? Ну нет, это вряд ли. Глава пятая. Прошло несколько дней, и теперь, когда Лоренцо пару дней, вероятно, будет в отъезде, София, распрощавшись с ним, свистнула собачкам, двум миленьким каштановым с белыми пятнами итальянским поинтером, которых иногда называют легавыми бракко. Впрочем, оба пса уже не подходили для охоты из-за почтенного возраста. Совсем недавно они слышали, как авиация антигитлерской коалиции бомбила старинный поселок Кьюзи на границе с Умбрией, И это оставило на душе неколебимое чувство обреченности. Бомбежка происходила в добрых пятидесяти километрах к югу от Монтепульчана, но тем не менее. На улице было свежо и довольно холодно, а небо такое яркое, что почти резало глаза. Она вышла из деревни с воркующими на стене голубями и свернула к лесу. Земля под ногами хрустела. В долинах внизу пейзаж тонул в густом белом тумане, лишь виднелись, как острова в океане, заросшие деревьями вершины холмов. В каштановых рощах шел сбор урожая. Под тяжестью каштанов, которые нынче стали основным продуктом питания, ветки деревьев поникли чуть ли не до земли. Женщины сушили их и молули в муку для выпечки хлеба, который у них назывался пане дальберо древесный хлеб. Тесто для него замешивалось на воде с дрожжами. А еще каштаны жарили и муку добавляли в ячменный кофе. Кафе Дорцо. Для вкуса. Такой напиток Софии нравился больше, чем цикорий. С тех пор, как правительство сделало все, чтобы исключить в стране всякий импорт, настоящего кофе просто не стало. Хотя ходили слухи о том, что жесткий его дефицит возник в результате наложенного на Италию Лигой нации эмбарго. Как бы там ни было, свиней и домашнюю птицу, у кого они еще оставались, хозяева кормили теперь каштановыми листьями. У них с Карлой были припрятаны кое-какие запасы еды, и не только для обитателей усадьбы, но и для помощи жителям деревни. Но это держалось в строгом секрете. София получила письмо от военного коменданта Шмидта и тут же попросила сынишку Карлы, Альдо, соорудить в большой кладовой тонкую стенку. Окончив школу, Альдо стал у них выполнять любую случайную работу. И вот теперь за этой фальшивой стенкой они хранили бобы, консервированные фрукты, домашнюю колбасу и сыр, а также сушеную кабанину и зерно. Если бы немецкие солдаты встали здесь на постой, всех запасов пожрать не сумели бы.